Глава шестая. Он делает круг над нами, я уже даже переживаю, что заметил, и спустится, но нет, пролетает дальше. «В сторону деревни летит», — шепчет мне Анна. «Что делать? Там-то точно нас найдет. «Точно. Как бы добывая информацию, дракон что с возницей не сделал?» «Нечего ню не распускать. Там, где ничего не можешь сделать против силы и власти, надо брать хитростью». «Встретимся с тобой в таверне, о которой ты говоришь», — шепчу Анне. Телега как раз подъезжает к едва заметному съезду с тракта на восток прямо перед мостом через речку. Дальше в деревню, а потом к горам. Мне же надо сделать достоверно вид, что мне в уйтюшку. «Спасибо вам!» — кричу я извозчику и очень неграциозно спрыгиваю с телеги. «Когда вернусь, обязательно приготовлю пирог и позову вас!» Возница оглядывается, машет рукой. «Удачи, милая!» — кричит он. Ты аккуратнее, говорят, тут несколько раз орков отлавливали. Пусть все благое хранит тебя. Благодарю еще раз и демонстративно топаю по пыльной дороге на восток, кутаясь в плащ и щурясь от поднимающегося солнышка. Прохладный воздух наполнен тонкими ароматами осени, увядающей листвы, влажной почвы и легким запахом дыма, приносимого сюда ветром из деревни. Солнце медленно поднимается над горизонтом, озаряя окружающий пейзаж мягким золотистым светом. Тени становятся менее резкими, а где-то вдалеке слышится пение птиц. Далеко на горизонте возвышаются могучие горные вершины Сертании с их скалистыми склонами, что устремляются к небу и многовековой истории. Ариэлла, несмотря на свою робость, частенько зачитывалась сказками о могущественных драконах и мечтала побывать там. Неудивительно, что когда ей предложили, пусть и очень неожиданно, выйти замуж за генерала Нортона, она даже не задумалась». Была уверена, что с благородным драконом точно будет счастливей, чем под крылом Фила. Знала бы она, как все обернется с благородным драконом. Где-то полчаса бреду на восток, а потом останавливаюсь и ныряю в тень деревьев. Так, теперь, даже если будут какие-то подозрения, моего муженька отправят сначала на восток. Но этого мало, чтобы его запутать и сбить след. Это точно учует, куда я пошла. Поскольку одежду мне не поменять, нужно действовать еще хитрее. Слышу рядом журчание реки, и внезапно приходит шальная мысль. «Хотел моей смерти? Почему бы не рискнуть и не сделать вид? Пусть хоть немного порадуется, заодно и со следа собью». «Рисково и холодно тут не поспоришь. Но это, если не совсем собьет дракона со следа, то как минимум даст мне хорошую фору. А там я, глядишь, и затеряюсь в чуждой местности». Спускаюсь по скользкому склону к самой воде, неудачно поскальзываясь и царапая руку об один из камней, лежащих на берегу. Ладонь обжигает, а острая твердая грань окрашивается в алый цвет. Наклоняюсь и совершенно варварски отрываю кусок ткани от подола, перематывая им руку. Но зато отметилось, что здесь была. Пусть ищет дальше, а я пойду обратно. Вверх по руслу реки, там точно где-то должен быть или мостик, или брод в обход деревни. Главное, чтобы сил хватило, а то у орелы больно хрупкое и нежное тело, не привыкшее к нагрузкам. Подвязываю юбку и плащ повыше и снимаю чулки и обувь, погружаясь голыми ступнями в почти ледяную воду. Пальцы тут же утопают в вылистом дне, и я чувствую, как жидкая каша облепляет меня по самую щиколотку. Каждый шаг сопровождается бульканьем воды и смачным хлюпаньем грязи. От холода сводят не только ноги, но и зубы, ломит кости, но я сжимаю челюсти и заставляю себя дышать глубже. Надо немного потерпеть, а там разотру хорошенько. Может, если повезет, у костра погреюсь. Осенний рассвет окрашивает мягким золотистым светом окружающие деревья, шелестящие опавшей листвой. Позволяю себе выйти на берег и топать уже не по ледяной воде, а по холодной пожухшей траве. Зачем я это делаю? Себя спасаю. Или просто пытаюсь сделать все возможное, чтобы не думать о том, что я непонятно как, оказалось непонятно где? Хочу заполнить все происходящее какими-то действиями, чтобы от рефлексии не сойти с ума? Все возможно. Но судя по тому, что все вполне реально и осязаемо, мне рано или поздно нужно будет свыкнуться с этим. Смогу ли? Я смогу. Чуть выше по течению нахожу перекат на реке. А вот и ожидаемый брод. Я прибавляю шаг, стремясь как можно скорее достичь этого места. Остается только надеяться, что он не слишком глубокий. В этот раз погрузиться приходится почти по колено, да еще и стараться не поскользнуться на склизких камнях на дне. Осторожно продвигаюсь вперед, внимательно следя за каждым шагом. Поэтому, оказавшись на противоположном берегу под постепенно лысеющими ветвями ивы, я тяжело дышу, ощущая, как по телу бегут мурашки. Бросаю на склон свою котомку и плюхаюсь сверху, больше всего желая растянуться звездочкой. «Сколько у меня есть времени?» «Вряд ли сильно много. Дракон уже точно добрался до деревни. Как только он найдет Анну и извозчика, точно полетит на восток. Значит, мне надо скорее уходить к северу». Активно растираю заледеневшие ступни шерстяными чулками, пока не чувствую покалывания и изжения. Натягиваю их и обувь и поднимаюсь. Время не терпит. Пора дальше двигать, кто знает, сколько мне понадобится, чтобы добраться до таверны. Воздух насыщен ароматами разлагающейся листвы, гнили и сырости, перемешанными запахами грибов, которые ни с чем невозможно спутать. По ощущениям в теле понимаю, что орели это все непривычно. Зато я прекрасно помню, как мы с дедом ездили в лес за грибами и за березовыми и дубовыми вениками. Тишину разрывают хриплые крики птиц, перекликивающихся где-то высоко в кронах деревьев. Время от времени приглушенные шорохи и потрескивания выдают движение мелких лесных обитателей, скрывающихся от любопытных глаз. Под ногами из запавших листьев, веток и сухих шишек тихо пружинит и хрустит при каждом шаге. Земля местами влажная и вязкая, норовящая затянуть ногу в липкую грязь. Время от времени попадаются корни, выступающие из-под земли, и я дважды чуть не падаю. Все слишком гладко и оттого неспокойно. Не люблю, когда все идет как по маслу. Это значит впереди ждут неприятности. Словно в ответ на мои мысли раздается слабый хруст, будто ломается сухая ветка. За этим следует едва заметный шорох. Я замираю, и перестаю дышать. Каждый нерв натянут, словно тетива лука, а сердце глухо отдаётся в ушах. Что ты здесь делаешь?